Глава 16. Дыхание было тяжёлым, хриплым, и в груди что-то нестерпимо жгло, будто там внутри рассыпали горящие угли. Он то смотрел на свои руки, которые только что обнимали Анну, смотрел и не мог поверить, что её больше нет. Здесь нет, нет в мире, где она испытала столько боли, в мире, где почти умерла и который, несмотря ни на что, любила, он её потерял. Вокруг разгорался день жаркий, суматошный, наполненный оглушающим солнечным светом и птичьими трелями, порывами ветра и ароматами трав. Айонто всё так же стоял на коленях, пытаясь справиться с тяжестью, которая крылась в одном единственном коротком слове навсегда. Слово царапало сердце и ширило пустоту внутри, о которой он уже успел позабыть за эти несколько недель, по ощущениям вместивших в себя целую жизнь. "Надо же", удивлённо протянул знакомый густой голос. разрушая оцепенение. — Ты все-таки не прельстился призрачным шансом и предпочел, не рискуя ее жизнью, убить себя. Облаченный в белые одежды высокий юноша с длинными белыми же волосами и огромными ярко-золотыми глазами, странно смотрящимися на худом бледном лице, стоял в какой-то паре шагов, склонив на бок голову. Во всём его облике чувствовалась некая неправильность, чуждость, что помимо неспособности долго удерживать эту ипостась, и отличала высших от истинных. А ты, не поднимаясь, глухо сказал ёнту: "Вернулся меня добить? Так давай, окажешь великую милость". Добить способного пожертвовать собой это? В притворном ужасе взмахнул изящными руками юноша. — Глупо уничтожать редчайшие чудеса Эйторры. Да и потом, не настолько я милосерден. — Что тебе нужно? — Неправильный вопрос. Чуть заметно поморщился Беловолосый. — Что нужно тебе? Любовь, она у тебя есть, и этого ничто уже не изменит. Надежда я дам её. Ни одно лезвие, грани миров не разорвёт связь, основанную не на магии, а на чувствах. Посмотри на запястье, видишь? Эта нить удивительно крепка, гораздо крепче самых злых и древних чар. Что у нас ещё осталось? Вера. А вот её ты должен отыскать в своём сердце сам. Без веры уж прости, ничего не выйдет. Стань маяком для той, что стремится к тебе, сияющему, не ведающему сомнений, надёжным светом, на который она сможет пойти. Светом, способным гореть долго, возможно, не год и даже не два. Светом, который не потушит усталость и разочарование. Все зависит лишь от тебя. Ах да, немного мотивации лишним не будет. Если ты надеялся, что она тебя забудет, то ты ошибся. Она будет жить, но счастливой без тебя никогда не станет. Так что прекращай страдать и подумай, Что ты можешь для неё сделать? Высший усмехнулся и резко провёл ногтем по ладони, онаполнившую её серебряную кровь, заключил в прозрачную, но прочную оболочку. Сам решишь, как этим распорядиться, сказал он, бросив получившуюся сферу на ошломлённый мюнту. Она мягко сияла, словно волшебный фонарь, разгоняющий мрак отчаяния. Я уже убедился, что твои решения достойны уважения. Зачем тебе это? недоверчиво спросил Йонту. Я чувствую вину перед маленькой Аштаррой, вздохнул Высший. А ещё мне стало интересно, возможно ли то, во что она верит? Прощай. Неправильный шед. А может, всего лишь до свидания. Тонкая фигура подернулась рябью, Ее очертания поплыли, Заклубился вокруг золотистый туман, И в ясное небо, широко раскинув крылья, Взмыл белоснежный чентоль. И он тут долго смотрел ему вслед, Даже тогда, когда мерцающий силуэт Растворился в солнечной вышине И чувствовал, как отпускает подобравшаяся к сердцу черная пустота. У него есть любовь, есть надежда, и вера тоже есть. Он ни на миг не усомнится и не отступится. — Однажды ты нашла дорогу сюда, — тихо сказал Йонто. — Ты же сможешь вернуться, а я? я сделаю так, чтобы этот мир стал достоин твоей любви. Осторожно сжав в ладони сферу с кровью Чентоля, Он поднялся на ноги. Это будет непросто и не быстро, а потому следует начать прямо сейчас. Храм Был одним из древнейших, пожалуй, даже древнее того, где проходили поединки, и сила, заключённая в его стенах, чувствовалась издалека. Добраться до него труда не составило, войти будет куда сложнее. Теневая тропа выкинула Йонту у подножья скалы, он с тоской воззрился на бесконечные крутые ступени, взбегающие вверх к невидимым отсюда вратам. Каждый страждущий милости божества должен доказать, прежде всего самому себе, что его намерения тверды и непоколебимы, а цель того действительно стоит. И лестница чаяний, народе называемая лестницей мучений, весьма неплохо этому способствовала. Редкий проситель добирался до ее середины, еще реже кто-то входил в храм, и он то решительно шагнул на первую ступень. Ему нечего было себе доказывать. Все свои желания и цели он давно осознал и ничуть в них не сомневался. И подъёма почти не заметил. Остановился перед ажурными воротами, словно кованными из солнечных лучей, и без раздумий коснулся створки. Она поддалась, открылась легко и бесшумно, приглашая уставшего путника погрузиться в живую тьму, вздыхающую за порогом. Свет и тьма Вечная борьба, вечное единение. Разве этого нужно бояться? Ты можешь умереть. умереть. Невесомый шёпот лёгким ветерком прошелестел прямо в голове, предупреждая, вразумляя: "Умереть". Ион улыбнулся и ступил за ворота. Тот, кому есть ради чего жить, умереть не может. Маластилась к нему, пока он шёл по узкому коридору, скрыдовало эхо шагов, пила любые звуки. Ленула кожа, щедро росыпая по ней мурашки, закрывала глаза сухими ладонями. Перед дверью он то сбросил с плеч душное объятие и распахнув её, очутился в сияющем круглом зале. Постоял с минуту, привыкая к свету, низко поклонился изваянию великого предка, опустился перед ним на колени. Неспешно снял безрукавку и рубашку, достал из кармана сферу с кровью вышивочентоля, из-за той вдыхания коснулся ею и Италя. Сфера вспыхнула, разрушаясь и кровь им мгновенно впиталась в кожу. Потекла, побежала по тусклым линиям, наполняя их живым серебром и болью. Италь пылал, и он то горел в этом огне, горел, но не мог сгореть. Я не виновен. Громко и чётко произнёс он, глядя прямо в каменные глаза человеческой ипостаси великого предка. Услышь, я, из праведности, из прегодливости. Ты же ты знаешь это. Это, это, это. Ты можешь ты помочь. Я, я не виновен. Это мало походило на молитву, но молиться он-то не умел. Он пришёл сюда не для того, чтобы унижено просить, а для того, чтобы поговорить на равных. Пусть даже с божеством, пусть даже с тем, кому долгих 18 лет и дела не было до совершенного с его попустительства злодеяния. И он-то не хотел возмездия. Он хотел справедливости, и он имел на неё полное право. Он стоял на коленях, неотрывно глядя в бесстрастные глаза великого предка. охваченный пламенем и уверенностью в собственных силах, стоял до тех пор, пока боль не разрослась и не поглотила его, отправив в небытие. И он-то не знал, сколько времени прошло, может, пара часов, а может и лет. Это не казалось важным, а вот то, что он держал в руках, то, что скрывал тончайший алый шелк, расшитый золотыми узорами, то, что... Ради чего он и ходил в храм? Здесь и сейчас. Только это имело значение. Он то стоял перед парадным входом во дворец и ждал. Ворота он миновал без проблем, никто не посмел остановить его. Кровь высшего чин толя исправила рисунок и таля, убрав позорное клеймо преступника, но вот вернуть сил не сумела. И он-то не особо расстроился. а зарапнувшее сердце сожаления удалось изгнать быстро, так что оно толком разойтись не успело. Главное, что все получилось. Шет из рода владетелей, пусть и лишенный силы, но не прав, не то же самое, что заклейменный изгнанник. И он немало способен изменить. И он-то мог бы пройти и дальше, собрать всех в том же тронном зале, но... Не хотелось. Слишком теплой и ясной была ночь, Да и дело, которое он замыслил, лучше совершить под прямым присмотром небес, не прикрываясь заговорёнными стенами. Стражи оказались расторобными, и вскоре у подножья ведущего в дворец лестницы собрались все участники предстоящего действа. Замерли, разглядывая возмутители ночного покоя. Стрёпанный Тай с перемазанными чернилами руками и щекой, итаумлённо хмурящейся и хлопающей ресницами Бледная Вейнара, прижимающая к губам дрожащую ладонь. Конрошан — мертвенно-белый, в неярком ночном освещении, исхудавший совершенно безумными глазами. Его тень, а Гриё привычно маячил чуть позади. Перебуженная свита толпилась на верхних ступеньках. Что ж, все в сборе. Пора начинать. Неделя. Минула неделя с той ночи, как безумный мальчишка украл Анну. Канро помнил, что он приходил и что-то говорил, но вот что именно забыл. Да и в реальности этой встречи владетель сомневался. Он теперь сомневался во всём. И да, и напитки казались горькими, и чудился на языке терпкий привкус яда. Раски выцвели, солнце больше не светило. Туман, и не думавший покидать голову, застилал глаза, и даже сны были наполнены им. Конро снились кошмары. Прошлое причудливо переплеталось с настоящим и рождало страшное будущее. От видений он просыпался в холодном поту, но явь тоже пугала, и лекарства уже не спасали. Как и крохи золотистой пыли, что хранились в восточной башне. Да, Канру боялся каждого шороха, каждой тени, но больше всего он боялся себя самого. В зеркалах черты его лица приобретали сходство с чертами отца и казалось, что он превращается в монстра или уже превратился. Он не хотел, никогда не хотел быть таким. Вот мано упорно показывал неприглядные картинки, от которых становилось тошно. И та, что пряталась в белёсой мгле, сочувственно вздыхала, лишь проворачивая меч в кровоточащей ране. В прошествии наполненных кошмарами дней Канро не был уверен, что Йонто в самом деле стоит в нескольких шагах от лестницы, что он добровольно пришёл сюда, что Зачем бы вору возвращаться? Ну, во сне или наяву он был, и взгляд то и дело соскальзывал с бледного серьезного лица на мерцающий в лунном свете что-то скрывающее и шелк. Сверток ее он-то держал бережно, словно боясь уронить, и в груди у конро неприятно екнуло. И туман сколыхнулся, отпрянул, позволил разуму пробудиться, Йон тоже, окинув собравшихся внимательным взглядом, направился вперёд. В полной тишине его шаги звучали слишком громко, зловеще даже. Канро знал, что нужно действовать, и прямо сейчас, иначе ничем хорошим это не кончится. Но от чего-то продолжал стоять и смотреть, как Йонто остановился напротив Тайро, как приложил Занятый свертком ладони сначала к колбу, а потом к сердцу. Как преклонил колено, перед мальчишкой преклонил. Тайро Шан нарушил молчание хриплый голос окончательно спятившего Иранира. «Примите этот дар и мою верность!» Он протянул руки, и шелк скользнул на землю, явив выкованный из амантита венец. Венец он сиял даже в скудном освещении, и дарованные сверкающие искры мерцали на его остриях. Как, находившийся в зачарованной комнате венец оказался в руках мальчишки с печатью отступника, венец, который мог призвать лишь тот, кто имеет полное на него право. Здесь И сейчас, клянусь жизнью и честью, оберегать вас, мой господин, чтобы вы могли стать надёжной опорой и защитой Прайго. Чётко сказал ёнто, и Канро пришёл в себя. Какого что ты творишь, глупец, прорычал он, чувствуя, как дрожит в предвкушении обращения тела. И где Анна? Анна дома, полна безопасности. А я меняю шедчана на более симпатичного. Не моргнув глазом, заявил Смути Ян и ловко поднявшись, возложил венец на голову замершего Тайро. А от грянувшего грома содрогнулись стены, зашелестели, застонали, и вырезанные на них узоры ожили в свете ослепительно белой молнии, задвигались, меняясь, складываясь в иные пророчества, прославляя другое имя. Великий предок, вопреки всем традициям и здравому смыслу, признал нового владетеля. Прежней же, трепещный куклы рухнул на колени. Сила, миг назад безумствовавшая в крови, окончательно предала его. Предпочтя того, на чьей голове ныне сиял венец владетелей. Канро смотрел, как медленно поднимает руки Тайро, как осторожно касается прохладного амантита. Как улыбается, недоверчиво. Будто все еще полагая, что с ним сыграли шутку, злую шутку, Враз перечеркнувшую мечтание и стремление к анро. Он вдохнул, выдохнул и рассмеялся тихо, страшно, Задыхаясь и почти теряя сознание. А потом, собрав крохи силы, разорвал пространство И провалился в неизвестность. прежде, чем он-то успел хоть что-то предпринять. Не догонит, не найдёт. У него сейчас другие заботы. Без него мальчишка, ставший владельцем, не проживёт и мига. Неизвестность сомкнулась душным пологом, окутала с ног до головы, забрала мысли и дыхание. О том, что разрывы опасны даже для тех, кто полон сил, Конро совершенно позабыл. А Грио и не надеялся на такой подарок небес. Целую неделю он считал, что все потеряно, и отчаянно раздумывал, что предпринять. Но великий предок не оставил его, дав еще один шанс — избавить Прайгу от проклятой крови. Шанс, который он не имел права упустить. Конро умудрился нырнуть в разрыв и Агрию затаился, ожидая, когда Йонту бросится в погоню. Даже если Анна и успела все ему рассказать, он не знал, что это не Конро собрал и использовал ее кровь. Ведь не отпустит же он просто так того, кто отнял у него все, не сможет отпустить». не позволит умереть врагу так быстро. Ярость Шетов слишком сильна, чтобы противиться ее зову. Йонто кинулся к месту исчезновения Конро, и звездочет осторожно шагнул ближе к Тайро. Ошеломленный мальчишка пока не осознал, что случилось, кем он только что стал. Сейчас он был легкой добычей. Венец подстраивался под нового владителя, переплетал свою силу с его... одновременно лишая юного Шета защиты. Всего на несколько мгновений, именно в эти мгновения можно нанести смертельный удар. Освободившаяся сила наверняка сметет полдворца, но перемены всегда требуют жертв. А Акрио не считал ни свою, ни чью-либо еще жизнь слишком большой платой за светлое будущее. Он нашарил в складках плаща кинжал, крепко сжал вспотевшая от волнения ладонь рукоять скользнул к ничего не подозревающему мальчишке и замер ощутив, как к тонкой коже шеи прижалось нечто холодное и острое первый же неверный движение станет для него самым последним ладонь разжалась с грохотом упал на землю кинжал я э, хотел позаботиться о владельце Сглотнув, Сий пло выдавил из себя свистачок. Я сам о нём позабочусь, отрезал Йонто, убирая от горла неудачливого упытя меч. Данная клятва оказалась для него важнее мести. А тебе придётся обживать покои западной башни, в тишине и одиночестве с подручней продумывать новый план по спасению Прайгу от неугодного шатшана. И поторопись, пока он не решил твою судьбу. Агриё обречён на глотнох. А таком исходе небеса его не предупреждали. Они, всегда манившие Агриё звёздами и однажды позволивши разгадать свои послания, сулившие исполнение всех чаяний, показавши путь к лучшему будущему, предали его. Жестокие, равнодушные. Оживые добьдут да они проклятые. В храме ён-то видел сон яркий, насизаемый о том, что было, о тех, кто рядом. Он видел прошлое и настоящее, видел, кто сплёл гигантскую паутину, а кто всего лишь стал её пленником. Видел и не знал, реальность ли это или же игра воображения. Но на всякий случай решил быть настороже, и не зря. Поведение Грею разрушило последние сомнения. Еон толстоило большого труда сдержаться и не убить на месте того, кто едва не погубил Ану, того, по чьей вине он её потерял. Небо медленно светлело, в воздухе пахло грозой, а Мир удивлённо дрожал, приглядываясь к новому, не менее землённому владельцу, и одновременно болезненно вздыхал, пытаясь затянуть место разрыва. К этому-то месту Еон тол совершенно непочтительно чуть ли не за шкирку, и подтащил Тая. — Латайте, мой господин! — приказал, кивнув на слабо берцающий воздух. И я растерялся, бистолковый, но перспективный шедшан. — Это ваша обязанность, мой господин! — терпеливо напомнил Йонто и состроил младшему страшные глаза. Благо, что шарашенные подданные все еще толпились на верхних ступенях лестницы, и едва слышно шепнул — Представь, что это большой артефакт, и почини его. Тай представил, просиял, поправил с полши на лоб венец, трижды обошёл место разрыва, оценивая и что-то рассчитывая, и вдохновенно махнув руками, щедро плеснул туда силу. И с хорошего разрыв затянулся. И мир, облегчённо выдохнув, затих. И с плохого надо бы намекнуть этому владетелю, что сил стоит использовать с умом. Пока свита прежнего шатшана и подтянувшиеся на шум обитатели дворца соскребали себя и ближник со ступенек, а верные ирониры убеждались в целости невредимости, ошеломленно трясущего головой, и как только венец не слетел, Тая, Йонто помог подняться в Энаре, который успел закрыть от прокатившейся по двору воздушной волны. Мама, непривычное, давно забытое слово оцарапало горло, почти до слёз. "Ён", тихо отозвалась она. "Прости за то, что обвинял, за то, что не желал выслушать, за то, что так долго не мог понять. Прости". Пожалуйста, позаботьте, чтобы Тайров вспомнил всё, что полагается знать Шану и проследи, чтобы он не сравнивал дворец с землёй. Вместо этого попросил Йонту. Но потому, как засияли глазавы нары, как осторожно её ладонь коснулась его щеки, он понял, она услышала всё без слов, которые он всё-таки однажды скажет ей. Обязательно скажет. Тайро проснулся от глухого удара. Подскочил, ошарашенно завертел головой, не понимая, что произошло. Смерил взглядом кровать, с которой свалился, и со стоном растянулся на полу. Наглое солнце сияло в распахнутое окно, намекая, что скоро верная свита потащит несчастного шатшана на очередное, несомненно важное мероприятие. Тайро признавал, что порой без его участия было не обойтись, но чаще всего присутствие владителя являлось простой формальностью, отнимающей время и силы. Уж их-то можно потратить с куда большей пользой и вовсе не на сон. Он и сам не понял, как уснул, всего-то прилег на минуточку, чтобы дать отдых спине и слезящимся глазам. А ну вон как! Вышло! Нехорошо! Нехорошо было уже год с лишним. Тайрон работал, не покладая рук и не щадя головы, но результаты не впечатляли. А ведь поначалу поставленная задача вдохновила создать портал между мирами. Заманчиво, настоящий вызов. И вроде бы все шло не так уж плохо, но чего-то по-прежнему не хватало. Разбирая записи о Грию, коротающего свой век в западной башне, Тайрон откнулся на любопытные вещи и всерьез увлекся магией зеркал. А возможности перехода с их помощью упоминалось как-то вскользь. Больше внимания уделялось передаче мелких предметов, требующей наличия связанных зеркал. Из вредного звездочёта, оставленного во дворце, лишь ради ценных сведений вытянуть эти самые сведения оказалось нереально. Но Шичан не сдавался. Всё свободное время, которого, к сожалению, из-за новых обязанностей отчаянно не хватало, Он посвящал изучению зеркал, выяснению их свойств и расчетам, которых было неприлично много. В итоге Тайро добился невероятного. Превращенные в артефакты зеркала смогли стать порталами, но имелась одна загвоздка. Они работали лишь в паре, и самое неприятное — в пределах Эйторры. И на незнание координат другого мира не спишешь. Тайро их знал из дневника отца Анны, который дал ему Йонто. Дневник вообще оказался занятным чтивом. Жаль, что Анна не изучил его до конца тогда, и кому не пришлось бы мучиться. Тайров волновался за Йонту. Брат вёл себя так, словно Анна уехала в другое Шетху. Он ждал её и слепо верил, что она вернётся. Верил год, верил полтора и 50 лет будет верить, несомненно. И это пугало. Йонту пришлось нелегко. Разрыв, в который угодил прежний владетель, залатали быстро, но порожденная им волна сыграла роковую роль. Разойдясь, словно круги по воде, она обеспечила несколько жарких месяцев охотникам на нечисть, в том числе и старшему Ираниру Шетара... Э, нет, теперь уже Шетшана Тайро. Тогда ненормальная вера брата пригодилась, не давая ему безумно рисковать с собой. На этом ее плюсы, пожалуй, и заканчивались. Тайро тоже скучал по Анне и хотел её возвращение, но он мыслил трезво и осознавал, что шансы создать артефакт перехода минимален. Затем с браслетом провалилась. Ни одну вещь Анне не удалось превратить в ключ и якорь. Но не желая расстраивать Йонту, Тайро продолжал изыскания. Он горестно вздохнул, сел и потянулся к валявшимся неподалёку расчётам, которые мучил не весь сколько, не в силах понять Где же кроется ошибка? Она меж тем совершенно точно была и путала вычисления, выходившие громоздкими, лишенными логики и неприменимыми на практике. Тай вновь вздохнул, запустил руку в растрепанные волосы, массируя налившейся тяжестью затылок, да так и застыл, недоверчиво рассматривая лист бумаги, почерком, ничуть не отличимым от его собственного тела. Рядом с двумя перечёркнутыми формулами красовалась аккуратная цепочка цифр. И складывались они в столь чёткую и чистую картинку, что душа радовалась. Как да я это успел, удивился Тайро. Он не помнил, как это написал, ни малейшего проблеска воспоминаний. Нужно меньше работать, придя к выводу, что записал всё во сне, пробормотал он, провёл кончиком пальца по формулам, обретшим такие смыслы и ценность, и добавил: "Или больше, и не передевайся". Выбежал, не успокоив мастерскую подтверждать теорию практикой. Кирена проводила взглядом перепрыгивающего через ступеньку и размахивающего листьями с рассчётом метая за которым причитая неслась свита и грустно улыбнулась он бы непременно всё понял сам её одарённый мальчик но это заняло бы время время ёнто перед которым она чувствовала вину и анны без которой у неё ничего бы не вышло Теперь же всё зависит только от них. Небеса к ним благосклонны, сумели бы ещё одной благосклонностью воспользоваться в полной мере, дождавшись, когда переполох утихнет. Кирена направилась к западной башне. Облачение служанки внимания не привлекало, и дорога получилась короткой и спокойной. Перед самой башней, правда, пришлось проявить осторожность и хитрость. чтобы скучающий на посту стражи не заметили незваную гостью незваную нежданную в доме, который когда-то по праву считала своим и в который испустя долгие годы проникла под чужой личиной Кирена медленно поднималась по крутым ступеням, борясь с нахлынувшими воспоминаниями. Шёты обладали особой силой, которая не имела ничего общего с магией. Но из любого правила бывают исключения. Кирена, младшая дочь сурового владельтеля Алейто, появилась на свет с даром, и дар этот хранился в строжайшей тайне, потому как считался серьёзным изъяном, препятствующим продолжению рода. Девочка росла, сила тоже, и однажды Когда во дворце гостил Шетар Канро, она вышла из-под контроля. Во время прогулочного полета на Чентолях, переполнявшие Кирену эмоции, обернулись ураганным ветром, что едва не стоило жизни наследнику соседнего Шетхо, самой девушке и их сопровождающим. К счастью, а может и к сожалению, в число он их входил Агрио. Он обуздал ураган и безошибочно вычислив и его магическую природу, и источник этой магии, не выдал Кирену. Более того, предложил ей помощь. Юная и наивная, она ухватилась за предложение, не задумавшись о цене, которую рано или поздно придётся заплатить. Агриё обещал Кирене что разовьёт её способности и научит держать их в узде, конечно же, в обход воли её отца, мечтавшего навсегда избавить дочь от изъяна. Но этого нужно было, чтобы Кирена покинула дом, хотя бы в роли жены Канроара, который к тому моменту глаз с неё не сводил. Устроить их свадьбу для Агриё оказалось делом несложным. Майрошан прилестился плюсами этого союза, а отец Кирены возможностью выгодно отдать бракованную дочь. Так Агрио достиг сразу двух целей. Ему нужна была послушная ученица и гарантия, что в ближайшее время наследников в проклятом роду не будет. Но случилось то, чего звездочёт не предполагал. То о чем умолчали небеса. Мало того, что у младшей дочери Майро Шана появился истинно кровный ребенок, так еще и Кирена по-настоящему полюбила мужа. Настолько, что пошла на берегор учителю и нашла способ с риском для собственной жизни родить сына, о чем и сама впоследствии пожалела. Тайро родился очень слабым, без силы, Тогда-то огрио и вернул контроль над Киреной. Пригрозив, что расскажет майрошану об истинных причинах болезни его любимого внука, в том, что в гневе владетель ребёнка не пощадит, сомнений не было. Кирена хорошо изучила отца своего мужа, и она согласилась, но на настоящее безумство. Приказ было конечен: привести из другого мира девушку Кто она и зачем нужна, Киренена не знала, и не узнала бы, не прихватий по ошибке записи учителя. Из них-то и выяснила, кого так ждал Агриё и для чего. А ещё Киренена с ужасом вникла в некоторые особенности течения местного времени. Наконечнотельно разочаровавшись в учителе, она произвела собственные расчёты. Благо, что в тех же записях вытаскалась и карта расположения звёзд, по которой строил планы Агриё. Тирен действовала от отчаяния и особо ни на что не надеялась, но небеса преподнесли ей поистине сказочный дар. У неё появился шанс всё исправить. Кто бы от такого отказался? Но в новом мире оказалось непросто. устроиться, позаботиться про питание и крышу над головой, найти девушку, придумать, как к ней подобраться. Счастье её подруга Анны отличалось безопасностью и доверчивостью, и внушить ей мысль о ритуале с зеркалом не составило труда. Жаль, что всё сорвалось, но зеркала слишком ненадежные. Кирена, в отличие от Таи, хорошо знакома с их особенностями. Много думала над этой проблемой, потому и смогла подправить формулу сына. А тогда пришлось искать другой способ. С браслетом всё получилось идеально. Времени ушло изрядное, и понимание этого измотало Кирене душу. А уж когда с запястья ещё и брачный узор, это могло означать лишь одно. Канро разлюбил её. Гораздо позже Кирена узнала, что его сердце, как и тело, отравил огри её поддельным письмом, в котором она ткалась от мужа. Чарами, растворившими узор Канро, заставившими его поверить, что любовь Кирены бесследно прошла, несмотря ни на что. Она всей душой желала его возвращения, но одного желания было мало. В качестве якорь звездочёт использовал кольцо с бриллиантом, найденное в пещерах Рантера. Оно открыло ворота между Эйторрой и землёй и стало кандалами, приковавшими Кирену к чужому миру. Все попытки снять кольцо терпели крах, даже когда она наконец-то поняла, как от него избавиться. Ей не хватило самой малости магии. скодилось бы и несколько искр, но они, предусмотрительно прихваченные с собой, бесследно испарились при переходе. Но небеса жалились над отчаявшейся женщиной, возможно, потому что видели искреннее стремление всё изменить и её истинную цель. Кирена защищала свою семью, как могла, и, кажется, у неё всё-таки получилось. Старый змей оказался в клетке, запнул сам себя за хвост ядовитыми зубами и теперь мог лишь бессильно шипеть сквозь толстой прутье западная башня холодная и сырая раньше была необитаемой сейчас же здесь в комнатушке наверху забранной оплетённой чарами решёткой обосновался старый звездочёт лест divitelno старый Эти без малого 20 лет, ставшие для Кирены несколькими месяцами, его не пощадили. Или всё дело в банальной злобе? Кирена замерла перед решёткой, разглядывая старика, вычерчивающего щепкой на стене узоры. Лишённые силы, зато полны безысходности. Светился-таки учитель, негромко бронила она, когда от этого зрелища стало невыносимо муторно. А Грия вздрогнул всем телом, выронил щепку, обернулся, постоял под слеповато щурис и с придушенным воплем кинулся к решетке. — Ты! — выдохнул он, вцепившись узловатыми пальцами в прутье. — Как ты вернулась? — Ты рассчитывал, что я никогда не избавлюсь от якоря. — Да? — скривила губы в болезненной усмешке Герена. — В чем-то ты был прав. Мне не хватало магии. В том мире её почти нет. Но возвращение Анны привело к всплеску, который смыл твой якорь. Она не ожидала этого, не подготовилась и осталась в живых лишь чудом. Ещё и занесло чуть ли не на другой конец Эйторры. Пришлось восстанавливаться долго, мучительно, а потом искать дорогу домой, туда, где её никто не ждал и где всё разительно изменилось. Раскрывать себя Кирене не спешила. Она чувствовала свою вину перед Таймом. Она боялась. Не сомневалась в нём, нет, но и от страха избавиться не могла. И этот страх подсказывал, как действовать дальше. Для начала она выяснила, что произошло за годы её отсутствия. Слуги бесценный источник информации и желающих просветить новенькую, оказалось немало. Так Керена узнала о том, что Майро Шан почти сразу же после ее ухода сделал стаем Ионто. И о письме, в котором она якобы отказалась от мужа. А еще, что именно и по чьей вине случилось с Конро полтора года назад. Учитель бил по самому больному. Травить ядом и ложью, лишенного душевной опоры владетеля, было намного проще. чем счастливого и уверенного в себе. «Чего ты хочешь?» — проскрепел Агриио. «Что бы ты сейчас ни делала, для тебя все кончено. Для Конро тоже он мертв. А ты, думаешь, твой сын примет тебя? Он добрый мальчик с чистым сердцем?» — резко перебила Кирена «да». Однажды он примет меня, как примет и своего отца, настоящего, такого, каким он был до того, как ты его искалечил. Ты рыхнулась. Взвылся огри её. Канро уже давно нет в живых. Он угодил в пространственный разрыв, без малейшей капли силы, без единого шанса спастись. И не мечтай, спокойно отозвалась она. Пока жива я, Он тоже будет жить. Уж на это моих умений с лихвой хватило. Когда успела, прошели стел звёздочёт, опускаясь на пол. Перед тем, как ты заставил меня уйти, пожала плечами Керена. Я не могла тебе доверять и решила подстраховаться. Он сейчас в безвременье, в сплетённом мною коконе. Куда его выдернули мои чары в момент смертельной опасности. Его жизнь крепко привязана к моей, а я сильная. Я удержу обоих, учитель, и буду держать столько, сколько нужно. Ты бестолковая. Да, покорно кивнула она, совершенно бестолковая. Иначе бы ни за что не поддалась твоим угрозам. Всё рассказала Канро и сохранила свою семью. Но ничего. Тех крох толковости, которыми меня наделили небеса, хватило, чтобы спутать твои планы. Ты же оценил, правда? Ты так это ты всё испортила. Изумлённо вскинул голову Агрион, но как? Я же всё рассчитал. Звёзды чётко показали, что дочь Рантера приведёт к гибели этот род. Всё? Да не всё, с наслаждением протянула Кирена. Твои, несомненно, сложные и мудрые расчёты не учли, что я отправлю сюда не младшую, а старшую дочь. Ох, учитель, что же ты так побледнел? Ох, неужели звёзды умолчали о существовании ещё одной девочки? Какая неприятность! За небрежность нужно платить. Так ты всегда говорил мне. Вспомни свои слова и смирись с тем, что это не я, а твоя собственная ошибка привела тебя к краху. Легко поклонившись, Кирана отступила от решётки. "Стой!" скричал огри её прильнув к прутьям не смей ты должна вытащить меня ты жива лишь благодаря мне и я сполна расплатилась за это тихо сказала она всему есть предел учитель больше я ничего тебе не должна прощай отвернувшись от звездочёта обуреваемого смешанным с яростью страхом Кирена прикрыла глаза и сосредоточившись, провела крошечным ножиком по ладони, взмахнула ею и шагнула в образованную алыми каплями арку, которая точи же бесследно истаяла, закрывая путь в ничто. Получилось. Наконец-то у неё получилось. Недавно Кирена предсказала одной смелой девушке три пути, ничуть не сомневаясь в её выборе. Небеса, в отличие от живущих под ними, никогда не лгали, но и волю свою не навязывали, оставляя открытыми множество путей. А в душе Анны Кирена увидела отражение своих мыслей и чувств. И не ошиблась. Они обе искренне верили, что по любому бездорожью можно проложить свою собственную дорогу. Это трудно, больно и опасно. но в итоге такая дорога станет самой удобной и надежной. До Кирена этой дорогой стал Конро, кто бы что ни говорил, что бы им не пришлось пережить, она никогда не нуждалась в протаренных тропках. На них ей было тесно, несмотря на комфорт и безопасность. Без времени не существовало ни света, ни запахов, ни звуков. Кирена ступала осторожно, закрыв глаза, полагаясь на чувства. Здесь лишь они являлись надёжным проводником, компасом, способным привести к одной, единственной, самой желанной цели. Кирена всей душой благодарила небеса, что послали ей идею привязать к себе мужа и что помогли удержать его. даже из другого мира та нить что связала их однажды оказалась невероятно прочной никакие чары не сумели её разрубить кирена пыталась вернуть канро всё это время но сил не хватало она копила их крупица за крупицей и наконец-то собрала достаточно возможно сам дворец выстроенный в особом месте узнал её и щедро напитал силой не суть важно шаг И еще один, протянутая вперед рука, И что-то теплое, живое под ладонью. Стук сердца, частый, неровный, Рваное дыхание над ухом, Запах знакомый, родной. Так пахнет огонь и счастье, И неуверенный хриплый шепот. Кирена нашла. крепко обняв свою находку, она оборвала ниточку чар, загадав оказаться в самом тихом и спокойном месте Эйторры, где их никто никогда не потревожит. Земля уплыла из-под ног, и если бы не подержавший её Канро, Кирена непременно упала бы. Она смотрела, как медленно рассеивается тьма, как всё чётче становится черты любимого лица, нахмуренного, растерянного. Канро был болен, За те годы, что Агрию непрестанно травил его, он потерял не только физическое, но и душевное здоровье, но он выжил, и это главное. А остальное она всё исправит. И тогда они вернутся к Таю не сломленными и потерянными, как прежде, а такими, какими были раньше, и попросят прощения у всех, перед кем виноваты, непременно. Кирена Повторил Канроу уже более уверенно, глядя на неё изумлённо расширенными глазами: "Ты вернулась? Я вернулась". "А чего ты шёпотом ответила она: "Я никогда тебя не бросала. Я люблю тебя. Всегда любила". "Неправда". Он болезненно поморщился, попытался отстраниться, но Кирена не позволила. Благо, что силы бывшего владельца практически не осталось. Так Не отпуская его, согревая своим теплом и согреваясь сама, она говорила быстро, взволнованно, боясь чего-то упустить, забыть, боясь, что Канро не захочет слушать, поверить, простить. Но он слушал и всё крепче сжимал её в своих объятиях. А вокруг шелестел лес, светлый и звонкий, неподалёку журчал ручей, и на горизонте вздымались подёрнутые туманной дымкой пики гор. Сук обо лесным запахом примешивался аромат свежеиздобы, самое тихое и спокойное место Эйторы, где бы оно ни находилось. Здесь они будут счастливы. Кирена выстрадала это счастье для них двоих и никому больше не позволит его разрушить.